Студия «Медиакнига» представляет Сергей Карамурза «Технологии перехвата власти. Современная практика». Читают артисты Сергей Михайловский и Михаил Поздняков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Сергей Карамурза. Технология перехвата власти. Современная практика. Оглавление. Введение. Глава первая. Государство и революции. Глава вторая. Ненасильственный характер. Принцип бархатных революций. Глава третья. Бархатные революции как спектакль постмодерна. Глава четвертая. Бархатные революции как программа манипуляции сознанием. Глава пятая. Уроки оранжевой революции на Украине. Слабость государства. Культурные причины уязвимости европейских христианских постсоветских государств. Объективные предпосылки слабости постсоветского государства. Оранжевая революция с участием власти. Глава 6. Зачем Соединенным Штатам оранжевая революция в Российской Федерации? Глава 7. Факторы слабости власти Российской Федерации при угрозе оранжевой революции. Глава 8. Государство переходного периода. Исчезновение народа. Глава девятая. Симптомы назревающей оранжевой революции. Сигналы с запада. Глава десятая. Общее недовольство населения Объективные основания для оранжевой революции. Глава 11. Монетизация льгот активизация мины недовольства. Глава 12. Социальная база оранжевой революции в Российской Федерации. Глава 13. Прогноз риска оранжевой революции в Российской Федерации. Глава 14. Отношение к оранжевой революции основных политических групп в Российской Федерации. Глава 15. Угроза оранжевой революции в Российской Федерации и состояние политической системы. Глава 16. Проект пересборки. Заключение. Введение. Российская Федерация втягивается в состояние острой нестабильности, которая создается под давлением извне в геополитических целях. При наличии внутри Российской Федерации влиятельных сил также заинтересованных в дестабилизации. В воздухе висит общее ощущение назревающей революции. Предпосылки для дестабилизации имеют системный характер. Они представляют собой взаимосвязанные, дремлющие, латентные кризисы социальных и национальных отношений, деградацию систем жизнеобеспечения, безопасности и культуры, быстрые изменения в массовом сознании. Созревание всех этих частных кризисов и соединение их в систему с переходом в новое качественное состояние есть результат стратегического политического выбора, принятого властной бригадой Ельцина, а затем и Путина, уже в начале его первого президентского срока. Однако этот процесс был ускорен и поставлен под контроль организованными силами вне и внутри Российской Федерации, которые за 2004-2005 годы завладели инициативой. Уже совокупность событий 2004 года позволяет трактовать их как эпизоды очередной кампании войны против Российской Федерации, так же как кризис СССР в 1989-1991 годах был создан в ходе кампании холодной войны, разумеется, при наличии объективных предпосылок для кризиса, порожденных в самом советском обществе и государстве. Эта война против Российской Федерации не вызвана конфликтом идеологий и не имеет классовой природы. В отличие от холодной войны против СССР, она не имеет даже минимально приемлемого идеологического прикрытия, привязанного к внутренним проблемам российских реформ. Это типичный геополитический конфликт преследующий целый ряд стратегических целей. Россия была участником такого конфликта, носящего характер холодно-горячей войны, в течение последних двух веков независимо от ее социально-политического устройства и ее официальной идеологии, будучи и монархической Российской империей, и Советским Союзом, и антисоветской капиталистической Российской Федерации. Конфликты такого рода открыто не декларируются. И пока что не имеется документальных подтверждений, сказанному выше выводу о начале в данный момент особой кампании в этой длительной войне. Основаниями для этого вывода служат множество фактов, в которых уже нельзя не видеть определенные системы, содержания и тональность сообщений как западных средств массовой информации, так и прозападных средств массовой информации в самой Российской Федерации, действия политических организаций внутри Российской Федерации, которые воспринимаются как прозападные. В других подобных ситуациях прогнозы сделанные на основании таких же симптомов, сбывались с высокой точностью, как это произошло в начале 90-х годов. Важным доводом в обосновании этого вывода служит тот уже общепризнанный факт, что к концу 80-х годов в политической практике США и их союзников была выработана и опробована новая технология целенаправленной дестабилизации и смены власти в самых разных странах, без прямого насилия, так называемой «бархатной революции», или с минимальным использованием насилия. За последующие 12-13 лет эти технологии были доведены до высокой степени точности и надежности. И в самое последнее время были применены на территории бывшего СССР в республиках, тесно связанных с Российской Федерацией, Грузии, на Украине и в Киргизии. Как известно, в административной мудрости США есть формула «все, что технически возможно, реализуется». Как выразился в мае 2005 года один политолог, «Оранжевые революции становятся отличительной особенностью постсоветского пространства, переходят в разряд исторических реалий и понятий не менее значимых, чем, допустим, Ялтинская конференция или дипломатия канонерок». Поэтому именно революции этой серии – которые мы будем называть «оранжевыми революциями», по названию самой крупной и показательной из них, произошедшей на Украине в 2004 году, привлекают сейчас пристальное внимание у политиков и общественности Российской Федерации. Знания о природе, сущности, движущих силах, организации и технологии «оранжевых революций» стало насущно необходимым для российского общества по самым практическим причинам, касающимся буквально каждого гражданина. Это знание, однако, должно опираться на достаточно богатую предысторию оранжевых революций как способа применения ненасильственных действий для свержения государственной власти.